Поджав губы, Алексей снова провел биноклем по берегу. Там не было видно ни одного огонька. И это было плохо. Без ориентира Ял может плыть вдоль берега, пока не уткнется в какой-нибудь мыс или даже вообще крутиться на месте. К счастью, кто-то из разведчиков догадался и сам, послав сигналом фонаря Цифру-5. Простой намек. На корабле ждали. Скорость минного заградителя была едва достаточной, чтобы он слушался руля. Но корабль все же медленно смещался к северу, выгадывая гребцам какую-нибудь сотню метров. Когда Алексей решил, что уже пора, он отдал короткую команду, и матрос-сигнальщик пару раз мигнул светом. Через десять минут после этого младший лейтенант что-то выкрикнул с юта. Ему ответили и еще через несколько минут окончательно выдохшиеся грибцы подвели Ял к борту. Трапа на Кенсаннам да не было. Вместо него имелся крепкий трос с вывязанными на нем через каждые 10-15 сантиметров мусингами. В темноте возникла какая-то неясная суета, и нервничающий от задержки Алексей неожиданно поймал себя на том, что неосознанно. Вслушивается в скрип ручных лебедок. Ял поднимали на борт. Средний вперед. Сразу с скомандовал он и только после этого приказал. — Ли, быстро туда, узнай, что за ерунда. Почему младший лейтенант решил оставить остальных десантников? с скомандовал он через минуту, когда переводчик вернулся. — Прямо руль, так держать. И только после этого. — Ну, что? Приняты четыре человека, товарищ командир. Ли запыхался. Лица не было видно в мраке, только сероватое пятно, но глаза блестели. — Это все? — на всякий случай спросил Алексей, помолчав. Переводчик не ответил, но по его движению можно было понять, что он кивнул. — Вот так оно и происходит на войне. Уходили двадцать, а вернулись четверо. — Старшину гребной команды ко мне и командира десантников. — Есть. Азиат-переводчик снова растворился в темноте. Корабль набрал ход, и Алексей позволил себе еще раз взглянуть на часы. — Плохо. Даже всего с одним рейсом яла на берег и обратно они провозились слишком долго. Теперь на сумерки и светлое время суток приходился чур большой участок пути. Да и без этого риск того, что их поймают в море, возрастает с каждым часом. Товарищ! Крепкий высокий матрос, вздвинутый на лоб ушанки, скарабкался по короткому трапу на невысокий мостик. Второе слово Алексей не разобрал, но это наверняка было командир, произнесенно по-корейски. Спросите, как его фамилия, товарищ Ли, попросил он. Матрос Нху, товарищ командир, он только что сказал. Я не уловил, признался Алексей. Передайте матросу Нху, что я объявляю благодарность гребцам. Матросу перевели, и он о чем-то с волнением начал рассказывать. Можно было без труда представить, как ему было страшно грести чужому черному берегу откуда в любой момент могли ударить пулеметы. Установленных сигналов он не знал, и поэтому мог только верить в то, что командир корабля и сигнальщик не ошиблись, и что это не ловушка. Насколько такие моменты бывают страшными, Алексей сам прекрасно помнил. В 41 42 ему не раз приходилось высаживать и забирать разведгруппы. Хорошо, что без помех прошел хотя бы этот этап, лишь бы не сорвалось и дальше. Матрос Нхо говорит, что для него было высокой честью, что ему было поручено выполнение столь важной. Он говорит, что он клянется и впредь не жалеть ни сил, ни их, если понадобится, и самой жизни, если родина. На этом месте Алексей уже прекратил вслуживаться просто кивая в такт словам переводчика и цепко, жадно разглядывая высокую, сухощавую фигуру, поднявшуюся на мостик с опозданием в минуту. Командир десантников, как приказал он Ли, которому незачем было знать даже такие, самые общие детали происходящего, известны ему. Вероятно, сам командир разведгруппы. Лишних с мостика, — сказал он, когда матрос закончил. — Ли, переведи сигнальщику, что если я еще раз увижу, что он косит глазом на происходящее, вместо того, чтобы вести наблюдение, я сниму его с вахты и поставлю на замену другого сигнальщика, того, кому хочется прожить хотя бы до конца этого похода. Спроси, ясно ли ему. Явно испугавшиеся угрозы, Матрос передал, что ему все ясно. Алексей даже не повернулся. Темнота все еще была непроницаемой, но ему показалось, что офицер-разведчик воспринял случившийся эпизод с удовлетворением. Поняв, что командир корабля ждет, Сухощавый представился. Голос у него оказался настолько немолодой, что это казалось даже странным. Но, возможно, это была просто усталость. — Тяжело было? — без нужды спросил у него Алексей. — Очень, — признался тот. — Тяжелый бой, большие потери. — Раненые есть? На корабле подобного ранга не полагается не то чтобы врач, но даже фельдшер, максимум сан-инструктор или боевой санитар. Но перевязочный материал имелись и могли понадобиться. Опять же, это был вопрос по старой памяти. — Нет, — сухо ответил разведчик. Это слово Алексей узнал. Все раненые остались там. — Ли! — он снова обернулся к переводчику. — Организуй разведчикам чай и еду, какая есть. Сам разберись. Разведчик произнес какую-то сложную фразу, и Алексей решил, что он благодарит... Но это оказалось что-то совсем другое. «Один из пленных американцев пытается доказать, что он русский», — сказал Ли. Голос у него был удивленный, и это было вялое отражение того удивления, которое испытал капитан-лейтенант ВМФ СССР, почему-то уверенный в том, что является единственным советским гражданином на сотню ближайших миль. — Товарищ старший капитан просит вас с ним поговорить. Алексею показалось интересным, что Лини сказал «вас и меня». Это было даже более интересно, чем если бы дело просто ограничилось тем, что русский и вдруг пленный. Впрочем, стоило припомнить «кажется» и становилось чуточку легче, Но все равно напряжение ситуации чувствовалось кожей. Опять прижав успевшую остыть латунь бинокля к векам, Алексей снова попытался разглядеть впереди хоть что-нибудь. Но лежащее перед Кенсаннам до пространства было непроглядно, призрачно черным, как мокрый диабаз. Море казалось пустынным, но это ничего не значило. С полдюжины сторожевиков могло ждать их сразу, за границей видимости. Стоило Минзагу отойти чуть мористее, и ветер ударил по-настоящему, раскачивая и швыряя маленький корабль из стороны в сторону. Выходит, он все же не ошибся с прогнозом на эту ночь. Пускай желудок подбрасывает к самому подбородку. Это даже хорошо, потому что отвлекает от страха. Пусть половина наверняка малопривычной к такому шторму команды травит в шпигаты, лишь бы волны и ветер сыграли свою роль, отогнав от них хотя бы часть врагов, лишь бы не пришлось раз за разом уклоняться от бесшумно скользящих теней, теряя и теряя мили и десятки минут. Алексей приказал увеличить обороты потому что волны замедляли движение неглубоко сидящего в воде корабля. С усилением ветра, воющего в снастях, шум дизеля уже не играл такой роли в риске быть обнаруженными. Сзади начали что-то орать, и, разобрав английскую речь, Алексей волей-неволей отвлекся от наблюдения. Потом послышался звук удара. Пол, обернувшись и с удовлетворением увидев, что сигнальщик даже не подумал оторвать бинокль от глаз. Он подождал секунд тридцать. На мостик взобрался тот же старший капитан Ю, командир уничтоженной, но все же чего-то добившийся разведгруппы. За шиворот он тащил не слишком высокого человека, извивающегося в попытках сохранить равновесие на раскачивающейся палубе. Руки у пленного были связаны за спиной. «Вот», — перевел Ли, — «это тот самый русский».